Данил очнулся в густом поломраке и легкой прохладе. Далеко впереди застыла рябь на черной глади озера, а сбоку едва тлело потухшее светило. «Что?» Слабым голосом пробормотал он, пытаясь подняться. Озеро пошатнулось, оказавшись крышей ангара. «Очнулся?» Рядом кто-то был. Данила повернул голову, его тут же затошнило, безуспешно пытаясь сфокусироваться. «Давно я тут?» «Всю ночь провалялся», — ответил голос. «Ты настоящий?» «Ну, конечно, настоящий. А какой же еще? Или нет?» «Зря ты ее пулей назвал. Это обидное прозвище». «Я не хотел. Мне так сказали». Картинка, наконец, стала четкой. Дурнота слегка отступила. На соседней койке сидел парнишка его возраста, но только на вид, с коротким жестким ежиком волос на круглой голове. Он внимательно разглядывал Данилу, отложив в сторону визор. Красные полоски от него еще темнели вокруг глаз. На лице парня читалось чуждо этому месту умиротворение и покорность. Словно он единственно здесь точно знал, что ждет его завтра, через неделю или в следующую минуту, и не противился этому. «Мне сказали тебя к Палычу отвезти, как очнешься, так что...» Он неопределенно развел руками и склонил голову на бок, как бы говоря, «Давай, вроде как, поднимайся, что ли, если хочешь, конечно». После того, как Данилу отключила систему безопасности чипа, он туго соображал, С минут он тупо пялился на не находящего себе место парня, а потом встрепенулся, кивнул и осторожно встал с постели. Парнишка двинулся следом. Снаружи оказалось свежо и солнечно. Бледно-желтый диск едва поднимался над оградой, темневший вдалеке, а солдаты уже вовсю нарезали круги по полю. Новый знакомый не отставал от Данила и пару раз странно дергался, словно пытался заговорить. У порога командирского дома он не выдержал и спросил. «Так ты сетевик?» Данила не успел ответить. Дверь отворилась. Выглянула рассерженная девушка, приносившая вчера квас. «Заходи, нечего тут топтаться. Тебя ждут». Она бросила рассеянный взгляд на провожатого. «Спасибо, Никита. Можешь возвращаться к своим». Тот кивнул, махнул Даниле и рыцой побежал к остальным. В угловой комнате, куда его проводили, было светло и чисто. На двух бледных стенах широкие приоткрытые окна, из которых доносились далекие голоса солдат четкие выкорьки командиров и шелест листвы. Огромная береза росла сразу за домом у склона, ведущего к реке. Палыч сидел за старомодным деревянным столом. Столешницу покрывал слой особо податливого пластика, снимающего в усталости напряжение со спины и плеч, когда на него опираешься. Гордин уткнулся в планшет, лежащий на колене, водя по нему средним пальцем. Когда Данила вошел, он лишь скользнул взглядом по лицу новобранца и вернулся к планшету. Прошло минуты три. семён Павлович отложил гаджет в сторону, опустив тяжелые руки на белесый пластик столешницы. «И дня не пробыл, а уже вляпался!» Строго начал он, сдвинув брови. «Чего ты там вчера натворил?» «Избил новичка!» «Сломал челюсть нашему коменданту!» Даниле почудило, что по лицу Палыча скользнуло тень улыбки. «Тарелкой!» «Что за херню ты творишь, парень?» Данила молча уставился на Гордина. На языке у него вертелось объяснение, но слишком уж жалко оно звучало даже в собственной голове. Они специально меня подставили, я тут ни при чем. Я не хотел никого бить. Ты оглох, что ли? Отвечай! Ничего я не творю, просто так получилось. Так получилось. Гордина опустил взгляд, о чем-то задумавшись. Да, так получилось, я ведь не хотел... Данила осекся, поняв, что начинает оправдываться за то, в чем не виноват. Это он уже проходил и не раз. Хватит. Мне казалось, угрюмо начал палыч после долгой паузы, что я доходчиво тебе объяснил вчера, что это мой дом, и действий без последствий здесь не бывает. Вляпался в дерьмо, тебе и подчищать. За драку в столовой ты, Калина, на неделю займетесь работой машин. Будете драить первую казарму вместо ужина. Полы, душевую, сортиры. Короче, все, что вам в последнюю очередь хотелось бы драить «Ты меня понял?» Данила сжал зубы, кивнул. «Хорошо. Теперь о наших баранах, то бишь о вашем брате. Андрей велел тебя поднатаскать, так что с этого дня начнешь жопу рвать на тренировках. Увижу, что волынешь – накажу. И срать я хотел на твой боевой комплекс!» Гордин подался вперед. «Приложи шокером – месяц под себя ходить будешь. Это ясно?» Данила опять кивнул, помня обещание, данное Костя. Челюсть свело от напряжения. «Чтобы начать тренировки по программе твоего комплекса, произнеси вслух его название, а затем громко скажи «Тренировка – базовый уровень». А дальше делай то, что тебе велит голос в голове». Он усмехнулся и задумчиво постучал пальцем по столу. «Как выйдешь к остальным, начинай тренироваться». Тебя определили к новобранцам, но у них будет другая программа. Главных по звеньям я предупредил. Все, иди. Данила покорно вышел, чувствуя, как все внутри вскипает. Не хватало еще с первого же дня подтирать за местным начальством дерьмо по сортирам. Да ладно бы один, так ведь нет. Не разбирая пути, он как в тумане побрел до гигантской тренировочной площадки, поросшей хилой, сухой и аккуратно подстриженной травой. Солдаты теперь разделились по группам, по пять-семь человек каждая. Новобранцы отдельно, старослужащие отдельно. Каждый командовал свой главный по звену, считая количество подтягиваний. «Раз, два, три!» Данил остановился в нерешительности, не зная, к какой группе податься. «Эй, Чипоголовый!» Его заметил один командир, крупный мужик с узким лбом и широкими мышцами. «Шуруй сюда!» Когда Данила оказался рядом, тот добавил «Будешь в четвертом звене с нами!» «Я разве сказал остановиться?» – прикрикнул он на висящих на перекладине ребят. Один из них оглянулся, и Данила тут же узнал нового знакомого – Никиту. Еще две фигуры угадывались безошибочно – Калинина и ее худенькая подруга. А четвертого плечистого парня он еще не встречал. «Движение вверх!» – скомандовал главный по звену. и все разом подтянулись. Раз! Опустились! Два! Три! Данила не стал разглядывать коллег по несчастью, а сразу занялся привычным делом. Стал общаться со своим чипом. Недавнее раздражение еще не ушло, и на секунду ему показалось, что ничего не выйдет, что он разучился управлять электроникой в голове. Но все оказалось просто. «Сармат!» – громко и отчетливо произнес он. Никита и второй парень обернулись в нижней точке подтягивания. Восемь! Тренировка, базовый уровень. Намек окружающая вспыхнула белым, будто в глаза посветили фонариком. А затем все стало прежним, только на жухлой траве рядом с турниками появилась фигура. Простой красный контур, ростом с Данилу. Шаг первый. Произнес ясный женский голос в его голове. Чип сам подобрал голосовое сопровождение, исходя из предпочтений Данила. «Разминка и бег на месте. Начинаем через три, две, одну, вперёд!» Фигура из красных линий поблекла, став белой. Она загибала пальцы правой руки, пока голос отсчитывал время до старта. И вдруг ожила, начав растягивать мышцы ног и рук. Данила застыл на месте. «Ещё раз!» – загудел главный по звену. «Начали! Раз!» После первого движения, которое Данила не повторил, контур вспыхнул красным. После второго вся фигура залилась алым цветом. После третьего что-то крякнуло, эхом отозвавшись в голове. «Еще раз. Повторяйте за тренером». Прозвучал все тот же ясный голос. «Три, две, одна, вперед!» В этот раз Данила сделал все, что от него просили. Сначала контур вспыхнул желтым, потом оранжевым. И чем точнее он повторял движение тренера, тем зеленее становились линии. При стопроцентном совпадении фигуру полностью заливал цвет весенней листвы. За растяжкой последовал бег на месте, потом прыжки, потом бег по кругу. Когда Данила, запыхавшись и спотев, вернулся после третьего круга по полю, все четвертое звено с интересом уставилось на него. «На что уставились, дамочки?» Пропел главное по звену, лениво облокотившись на брусья. Воткнутые в землю неподалеку от турников металлические перекладины. Чипоголового ни разу не видели. «Что ты делаешь?» – спросил Никита. «Почему он не тренируется с нами?» – добавил он, обратившись к командиру. Ответить Данила не успел. «Тебе правда сармат поставили на чип?» – подал голос незнакомый парень. Данила кивнул, утирая пот со лба. Солнце поднялось выше и начало припекать. «Фига себе. Так значит, наша уля чуть сармату по шарам не надавала!» Он дружески толкнул насупившуюся супевшуюся Калинину, но та стала еще мрачнее. Ее подруга сказала. «Совсем охренели! Разве можно сетевика с боевым комплексом к нормальным людям подселять?» «Это ты-то нормальная!» – усмехнулся командир, а потом добавил строже. «Ну все, кончай балаган!» «Разбились по парам и на площадку для спаррингов! Живо!» Весть о том, что в соль земли приехал сетевик с боевым комплексом в голове, разлетелась по базе мгновенно. К обеду об этом знал каждый. Воздух буквально гудел от разговоров. На Данилу бросали косые взгляды, но никто не стремился с ним пообщаться. Даже вчерашняя троица обходила его стороной. Пусть и без опаски, а скорее брезгливо. Данила понимал, что это временное затишье. Такие, как эти трое, уж точно не оставят его в покое. Это читалось в их лицах, усмешках и полных агрессии глазах. Наскоро перекусив в одиночестве, Данила нашел главного по четвертому звену. Тот сидел на открытой веранде первой казармы. Другие командиры сидели рядом, недобро поглядывая на парня. На столе лежали карты, игральные кости и пластиковые фишки. Данила надеялся провести оттаток дня в одиночестве, но не тут-то было. «Найди дом с надписью «Учебные классы» на двери и жди меня там», спокойно объяснил командир, когда Данила поинтересовался, что делать дальше. «Хорошо». Данил уже повернулся, чтобы уйти, но кое-что вспомнил. «Как мне к вам обращаться?» «Командир или дядя Вова?» Вновь обернулся главный по звену, перещурившись от солнца. хорошо Данила снова повернулся, чтобы уйти. «Какой еще дядя Вова?» Возмутился один из комендантов за столом. «Его поставили на должность взамен покалеченному Мишину. Слышь, салага, будешь звать его командир, ты меня понял?» Данила посмотрел на очередного здоровяка, грел на дядя Вову. Тот криво ухмыльнулся парню, обратившись к коменданту. «Тебя спросить забыл». «Володь, ты че херню порешь? Какой ты ему дядя Вова?» «Видел, что он с Лехой сделал! Этот хрен мелкий не из наших!» «Иди отсюда!» – кипнул главный по звену Даниле. «У нас тут взрослый разговор». Данила послушно сбежал по ступеням веранды и бодро зажигал в поисках нужного дома. От каждого шага в воздух заметалось облачко невесомой, пережженной июльским солнцем песчаной пыли. Четверо ребята из четвертого звена уже заняли места за прямоугольным столом учебного класса. Перед каждым лежал автомат. Пока Данила искал нужную дверь, стараясь не попадаться на глаза остальным солдатам, дядя Вова уже закончил игру, войдя почти сразу за ним. Лицо его раскраснелось, глаза недобро сверкали. Даниле даже почудилось, что из них вот-вот посыплются искры. Но ничего не случилось. Голос командира оставался спокойным. когда тот стал рассказывать про оружие, разве что слегка вибрировал. До этого дня Данила не представлял, насколько изощрённым становится воображение человека, когда речь заходит об убийстве других людей. АК-12 буднично пробасил дядя Вова, взяв в руки оружие землистого цвета с длинной изогнутой обоймой. Устаревшая модель, зато практически всеядной. Самонаводящиеся патроны Казакова, Взрывающиеся снаряды, поражающие любое мясо в радиусе 5 метров, бронебойные пуля Короче, все, что душа пожелает. Главное, не забывайте менять настройки после смены боеприпасов. Он еще долго рассказывал об автомате, а закончив, показал, как его разобрать, проверить боеспособность, собрать, почистить и зарядить. Сармат подсказывал Даниле, как выполнить каждое из перечисленных действий быстрее и эффективнее. Закончив с теорией, он отправился на еще одну тренировку. Вместе с остальными колотил боксерскую грушу, разучивал хитрые удары и приемы из арсенала Сармата. К вечеру Данила валился с ног. Покинув площадку со снарядами для боя, он поплелся к ангару, мечтая о душе и нескольких часах сна. «Далеко собрался!» Позади стоял, сцепив руки на выпирающей под футболкой груди Уля Калинина. Ее черные волосы успели отрасти за время, проведенное на базе, и теперь были собраны в крохотный хвостик на затылке. Две непослушные пряди выскочили из-за ушей, спадая тонкими полумесяцами на лицо. Стройная, изящная фигура девушки не вязалась с этим местом, так же, как и покорность на лице Никиты. Большие карие глаза прищурены, ноги расставлены на ширине плеч. Она нетерпеливо ждала ответа. «Туда?» А Пешев Данила ткнул пальцем в сторону ангара для парней. «Нам с тобой еще казарму отмывать не забыл? Или кинуть меня хотел?» Данила не сразу сообразил, о чем речь, а когда до него наконец дошло, устало кивнул, повернув к первой казарме. ули шла чуть позади. Внутри оказалось пусто и темно. Девушка быстро нашла выключатели, зажгла свет и прошла по коридору с дверьми, по четыре с каждой стороны. В конце коридора еще одна дверь с табличкой «Туалет-душ». Вернулась она оттуда с двумя пластиковыми ведрами и щеткой для пыли, которую зажала под мышкой Из бокового кармана штанов торчали тряпки. Было заметно, что она не впервые отрабатывает здесь наказание. «Какую сторону выбираешь?» Уля старалась не смотреть Даниле прямо в глаза. «Все равно», – он дернул плечами. «Хорошо, тогда я пойду слева». Данила кивнул. «И не трогай там ничего, просто вытри пыль везде, где нет вещей, и протри пол мокрой тряпкой, понял?» И снова кивок. «Послушай», – тихо заговорил Данила, «я не хотел тебя обидеть и тем более ударить. Этот парень, Никита, сказал, что я тебя как-то обозвал. Я здесь недавно еще не освоился, в общем, извини». неуклюже закончил он, глядя в пол. «Знаю, что не хотел». Она пыталась еще что-то добавить, дважды дернулась, будто собиралась отвернуться. А потом, подхватив ведро и щетку, молча шагнула в первую комнату, закрыв за собой дверь. Даниэль показал, что на ее губах мелькнула призрачная тень улыбки. Всего на какое-то мгновение.